Утром Луша ее в прихожей не встретила. Прошелестела шепотом в глубину квартиры. «Луша! Ты где? Гулять, Луша!» Тишина. Странная, тревожная. Прокралась на цыпочках по коридору. Заглянула в комнату. Павел спит, завернувшись в плед. Лицо на подушке спокойное, расслабленное а луши рядом с диваном нет, значит, на кухне. И замерла испуганно, услышав тихое на одной ноте поскуливание. Зашла на кухню. Луша лежала под столом, сложив голову на передние лапы. Дышала тяжело. Села перед ней на корточке, заглянула в собачьи, наполненные мукой, глаза. «Эй, что это с тобой, а? Заболела, что ли?» Луш, мы так не договаривались. Собака опять заскулила, как ей показалось, виновата. Дернулась слегка, будто хотела встать. Да не смогла, видно. Оскалила сжатые зубы, будто терпя боль. Сморгнула слезу из глаза. Лушенька, что ты? Отпрянула она пугливо, чуть не упав на пятую точку. Может, хозяина разбудить, а? Спросила скорее у самой себя, и самой же себе ответила. «Так жалко ведь, Луж!» Он просил не будить. Он же снотворное принял. «Ой, я не знаю, что делать, Луж! Мне страшно!» И тут же заплясала внутри суетливая паника, видно, учуя в запах страха, и потянулись ладони к груди, чтобы сложиться в привычно защитный крест-накрест. Но на полпути вдруг замерли, будто мешало им что-то. Пошевелила пальцами, напряглась. Да, внутреннее усилие необходимо. То самое, которое так выручила вчера, когда стояла над Павлом со шприцем в руках, почти умирая от головокружения и тошноты. Ох, как проклятый страх любит эти приемчики. Головокружение, тошноту, нервное дрожание ладоней. Но сейчас не выходит ничего. Надо соображать как-то, делать что-то. И Павла будить нельзя. Послушай, Луш, я вспомнила, на пятом этаже Надька живет. Она в ветеринарной клинике работает. Я сейчас ее приведу, ладно? А ты полежи пока. Я быстро, Луж. Выскочила из квартиры, даже не заперев дверь на ключ. Понеслась наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Только бы Надька была дома! Надька, которая в детстве была первой защитницей во дворе! Надька, дочка тети Лиды, маминой подружки! Надька, которая ставила умирающей маме уколы! Надька, с которой здоровалась нехотя и вообще всячески избегала дружить, потому как образовалась из Надьки с годами довольно неприятная тетка, толстая, хамоватая и агрессивно любопытствующая по-соседски. Остановилась у двери... Нажала на кнопку звонка, не дав себе отдышаться. Прислушалась, еще раз нажала. «Иду, иду!» — раздалось из глубины квартиры Надькина, недовольно ворчливая. «Кому там в такую рань приспичило? Вовка, ты что ли? Если ты сволочь такая, то не открою. Все равно у меня денег нет. Кончай сюда шляться, слышишь?» Вовка был Надькиным бывшим которого она выставила в зашее из квартиры еще пять лет назад. С тех пор Надька страшно любила подражать актрисе из фильма «Москва слезам не верит», хлопать себя по бедрам и приговаривать с ее интонацией. Уж пять лет как развелись, а он всю дорогу сюда забыть не может. «Надь, это я, Маша! Открой, пожалуйста, у меня срочное дело!» — крикнула так громко, что щелкнул дверной замок за спиной. Высунулась голова старенькой соседки Бабы Поли. «А что случилось-то, Машенька? Может, полицию вызвать? Или пожарную службу? Ты так кричишь, Машенька, так стучишь? Я даже кофе на стол пролила!» «Нет, Баба Поля, не надо ничего, спасибо!» «Да, конечно, а кофе придется новый варить. Все утро испортила мне Машенька. Нет, что за молодежь нынче пошла!» «Хорошо Надька в этот момент открыла». Быстро просочилась в прихожую, хлопнула за собой дверь. «Это она тебя, что ли, молодежью обозвала?» Насмешливо хмыкнула Надька и, не дав ответить, переспросила уже сердито. «Что стряслось, Машк? Ты чего такая взбудораженная? Пойдем на кухню, расскажешь. Я как раз кофе сажусь пить». «То есть кофе, «Если по бабы Полиному». «Хочешь кофе, а, Машк?» «Нет, не хочу». У меня собака заболела, Нать, Пойдем, посмотришь, а? Какая собака? Ты что, собаку завела? Когда? Почему не похвасталась? Да не моя собака, нет. Которая соседская с первого этажа. Ну, новый сосед он у никитиных квартиру снимает. А, -а, а видела? Приличный такой мужик. Одет хорошо. А собака вроде как лабрадор, да? Хотя на полноценного лабрадора не тянет, конечно. Нать. «Пойдем, а! Ей там плохо!» «Хм... А ты-то чего так переживаешь? Вот бы хозяин и пришел!» «Он не может, Надь!» «Почему?» «Ну, долго объяснять! Так ты идешь или нет, в самом-то деле!» «Ладно, не психуй! Я даже еще не завтракала, между прочим!» «Говорю же, кофе собралась пить!» «Потом позавтракаешь, пойдем!» Потянула она ее за рука в толстого махрового халата. «Дай хоть переоденусь. Чего ж я в халате-то в чужую квартиру завалюсь? Тем более мужик там! Ничего, и так сойдет. То есть тебе очень идет этот халат, Надь. Ты в нем так классно смотришься!» Надя хохотнула коротко, обозрев себя с боков, сунула ноги в шлепки и махнула рукой на дверь. «Ладно, пойдем, глянем, что за дела». «Чего-то уж больно ты суетишься, Машка, подозрительно как-то!» «Слушай, а это правда, что тебя Саша бросил?» «Правда, Надь?» «Да! А я сначала этой лохудри Ленке не поверила! А ты смотри-ка! Тихоня-тихоней, а быстро с этим соседом подсуетилась!» «Оно и правильно! Молодец, конечно! Кому ж охота в бабьем одиночестве мыкаться!» Вот если бы мой Вовка потомственным алкоголиком не был... Да разве бы я сейчас куковала одна? Сроду бы его от себя не отпустила. Представляешь, повадился попрошайничать раз в неделю. Будто я деньги дома цветными фломастерами рисую. Ага, уже пять лет как развелись, а он все дорогу сюда не забудет. Под Надей на бормотание они спустились на первый этаж. Толкнули незапертую дверь. Заходи, Надь. «Сразу направо, на кухню. Там она, под столом». Любопытная Надя, конечно же, в первую очередь сунула свой нос в комнату. Спросила шепотом, указывая пальцем на диван. «Это он, который квартиру снимает, что ли? А почему он спит, не поняла?» «Тихо, тихо, пусть спит. Так надо!» Прошипела сердито, плотно прикрывая дверь. «Говорю же тебе, иди на кухню!» Надя ничего не ответила. Поджала губы, дернула плечом недовольно. Очень уж не любила недоговоренностей. И на сокрытие информации всегда обижалась. Но Лушу осмотрела очень внимательно, со знанием дела. Ощупала всю, оттянула веки, осмотрела зубы, язык. Старая она уже. Лимфатические узлы увеличены. В паху опухоль растет. «Помрёт она скоро, Машка! Чего тут смотреть-то? Хочешь, укол сделаю, чтоб не мучилась?» «Нет, нет, только не это, Надь! А что, совсем ничего нельзя сделать?» «Ну, чтобы она ещё пожила! Это очень, очень важно, понимаешь? Нельзя ей сейчас умирать! Ну, пожалуйста!» Она чуть не плакала, заглядывала Наде в лицо заискивающе. Сознание с ужасом отвергало страшную картину. Павел проснется, а Луша умерла. Каково ему будет? Нет, нельзя этого допустить, ни в коем случае. Надь, ну придумай что-нибудь, прошу тебя. Говорят, в вашей клинике всякие чудеса делают. Ничего она не знала про клинику, в которой работала Надя. До вчерашнего дня ее вообще подобные вопросы не интересовали. Но сейчас придумывала лихорадочно. «Какой бы еще хитрой лестью Надю простимулировать? А может, не лестью? Может, элементарно деньгами?» «Надь, я заплачу. Сколько скажешь, столько и заплачу». Надя вздохнула, глянула на нее задумчиво. «Ну, вообще-то, неясно, какая у нее опухоль. Может, и доброкачественная?» «Смотреть надо». «А как? Как это посмотреть?» На операционном столе, как еще? Операцию надо делать по удалению, причем срочно. Но в копеечку влетит, учти. В основательную такую копеечку. И не факт, что она под ножом не сдохнет. А если сдохнет, то деньги тебе никто не вернет, тоже учти. Я поняла, Надь. Я согласна. Ой, а как же мы ее в клинику довезем? Наверное, такси надо вызвать, да? Зачем такси? Я сейчас позвоню, за ней специальная машина приедет. Но машина тоже за отдельную плату. Во всех клиниках так. Любой каприз клиента, но за его деньги. Да, да, Надь, я за все заплачу. Деньги у меня есть. Я вчера со счета сняла, Славке хотела помочь с очередным ипотечным взносом. А теперь, значит, Славку без взноса оставишь. Ну почему? Мы с ней разберемся как-нибудь. «Хм, ну, если как-нибудь, то это, конечно. Все-таки убогенькая ты, Машка, вот что я тебе скажу. И в детстве убогенькая была. Удивительно, как ты еще замуж умудрилась выйти? А теперь, значит, здесь тусуешься, деньги на чужих собак тратишь, да? Дочке в помощи отказать готова. Ну, не убогенькая ли, скажи? И ради кого? Что он хоть за мужик?» «Ты знаешь?» «В каком смысле, Надь?» «Да в обыкновенном, в каком!» «Ты, к примеру, ботинки его видела?» «Какие ботинки? Причем тут его ботинки?» «Да там, в прихожей стоят!» «Знаешь, сколько такие стоят?» «Не знаешь? А я знаю!» «У нас у главврача такие!» «Стоят они около тысячи баксов! Сечешь поляну?» «Нет, не секу!» «А что я должна сечь?» Ну, может, он вор или преступник какой. Может быть, он здесь, в чужой квартире, от полиции скрывается. Или от подельников. Да ни от кого он не скрывается, Надь. Они со Славой Никитином вместе на флоте служили. А ты что, вместе с ними служила, так уверенно отвечаешь? И вообще, я не поняла. Почему ты его не разбудишь-то? Его же собака заболела, пусть сам и занимается. Ты-то тут при чем? «Так надо, Надь! Ты извини, я не могу тебе всего объяснить. Думай, как тебе удобно, только помоги!» «Ой, убогонька я!» — качая головой, Тихона на дохе прошептала Надя. «Чует мое сердце, наскребешь неприятности на свою задницу. Или ты это, как его? Успела уже к нему намертво прилепиться. А с другой стороны, когда успела, ты, интересно? После мужа еще и постель не остыла. Надь! «Не фантазируй, пожалуйста. Я прошу тебя собаке помочь только и всего». «Ну да, ну да. Только позволь мне дать тебе один совет, Машка. По-нашенски, по-бабски. Нельзя с мужиком так отношения начинать, поняла? Он спит, главное, она тут бегает, кошельком трясет. Готова у родной дочери из горла вырывать. Сразу мужика разбалуешь, потом не обрадуешься. Надь, а когда машина приедет, а?» Мне просто лучше, очень жалко. Кого? Собаку Лушей зовут. А, -а, -а вот видишь, даже собаке не мог нормального имени придумать. А с машиной я договорюсь, не переживай. Сейчас поднимусь к себе, позвоню в клинику, а ты сиди здесь, жди. А это долго? Нет, мы же не скорая помощь, которую часами ждать приходится. Мы как штык, через 15 минут Любой каприз клиента за его деньги, без проволочек и проблем. И все-таки, Машка, послушала бы ты меня, не связывалась. Я буду ждать машину, Надь. Иди и звони быстрее. Ладно, если так. Мне-то что? Мое дело маленькое. Только собаку не корми, немного водички, да и все. Надь, а мне в поликлинике надо будет присутствовать? Ну, когда ей операцию буду делать?» «Нет. Зачем? Привезешь, договор подпишешь, деньги в кассу заплатишь и давай до свидания. Я тебе потом позвоню, скажу, когда забирать. Но гарантий никаких. Запомни. Повторяю, специально для убогоньких. Если псина под ножом сдохнет, деньги тебе никто не вернет. Поняла?» «Да поняла, поняла. Ладно, сиди, жди. Клиника тут недалеко, ребята быстро приедут». Надя ушла, недовольно хлопнув дверью. Звук получился глухим, но громким. Испуганно заглянула в комнату. Павел лежал в прежней позе, спал крепко. Луша тоже лежала под столом в прежней позе. Даже не скулила, а кряхтела отрывисто. Она наклонилась к ней, погладила, заглянула в глаза. Луша лизнула ее ладонь, заскулила тихо, едва слышно. «Ты боишься громко сколить, да?» Спросила она, глотая слезы. «Хозяина боишься разбудить, да?» «Ничего, потерпи. Скоро в больницу поедем, тебя там вылечат. Укольчик сделают, ты уснешь, а проснешься уже здоровенькой. Мы еще погуляем с тобой под дождем, и не раз, вот увидишь. А сейчас надо просто немного потерпеть». «Приехали за лушей и впрямь скоро». Вздрогнула от звонка в дверь. Вошли два дюжих молодца, и она страдальчески приложила палец к губам: тихо, мол, не шумите. Они не шумели, действовали очень споро сознанием дела. Один из молодцов легко подхватил собаку на руки, понес в машину. Другой деловито обратился к ней: я понял, вы с нами поедете. Да, поеду. Идемте. Пока ехали, она держала Лушину голову на коленях. И, казалось, чувствовала ее боль. Потом вспоминала мучительно, не выложила ли паспорт из сумочки. Ведь паспорт же, наверное, понадобится. Надя сказала, что договор надо будет подписывать. Можно было заглянуть в сумку. Да лушу не хотелось лишним движением беспокоить. Паспорт оказался на месте. Молодая женщина в клинике быстро распечатала файл с договором. Глянула в строку стоимости. Лихорадочно начала соображать, хватит ли денег. Если выложить все, что есть, вместе со Славкиным взносом, то должно хватить. Как назло зазвонил телефон в кармашке сумки. И не ответить нельзя, начальница ее потеряла. «Да, Вероника Сергеевна, да, опаздываю. Простите, еще задержусь немного». «Да, понимаю отчет. Я уже скоро, Вероника Сергеевна, я уже в кассу бегу». «Нет, что вы, я не в магазине, я в больнице». «Нет, со мной все в порядке, я скоро». Денег хватило впритык, потом кое-как мелочи на автобусный билет наскребла. Но ехала на работу довольная, хвалила сама себя. Как она ловко про Надю-то вспомнила. А могла бы испугаться, скукожиться, растеряться, как обычно. Только плохо записку Павлу забыла оставить. Он проснется, а лучше нет. И позвонить нельзя, телефона не знает. «Да, надо еще обязательно до банкомата добежать. Придется выйти на одну остановку раньше. В обед Славка к ней на работу придет за деньгами. Так, кажется, вчера договаривались. Хорошо, что вспомнила». «Не работал банкомат. Вот же, зараза!» «Придется потом перед обедом у Вероники Сергеевны отпрашиваться. Неудобно и без того опоздала. На работе закрутилась с отчетом». Время пролетело, не вспомнила ни про Славку, ни про банкомат. Когда увидела дочь в дверях кабинета, распахнула глаза, прикрыла ладонью рот. «Ой, Славка! Я ж не успела!» «Чего не успела, мам?» Собравшиеся на обеденный перерыв Таня и Лена остановились, глядели с любопытством на нее, на Славку. «Добрый день!» — вежливо улыбнулась им Славка, проходя к ее столу. «Села» продолжая улыбаться и выталкивая вежливым взглядом сотрудниц из комнаты. Им ничего не оставалось, как уйти, тактично прикрыв за собой дверь. «Хм, какие у них лица любопытные, да, мам?» — хохотнула Славка, наваливаясь грудью на стол. «А главное бухгалтерша что, раньше всех на обед слиняла?» «Нет, она еще час назад в главку ехала, у нас же отчет». «А, понятно». Ну, давай деньги, я тороплюсь. Машину плохо припарковала. А денег нет, Слав. Я не успела. То есть я утром хотела снять, но банкомат не работал. Может, сейчас? Погоди, мам. Ты же вчера сказала, что деньги сняла. Ну да. Но мне надо было за операцию заплатить. За Лушину. А кто это Луша? Это собака, Слав. Соседская. Она утром заболела и... «Постой, мам, что-то я ничего не понимаю. Какая луша? Какая собака?» «Да обыкновенная. Лабрадор». Ей было уже все равно, что говорить. Славка смотрела на нее так, что хотелось провалиться сквозь землю. «Мам, ты что? Как ты могла, мам? Ты в своем уме? С тобой вообще все в порядке? Я твой ребенок, я у тебя денег попросила, а ты какой-то собаки?» Выражение Славкиных глаз дошло до апогея, слезно-возмущенной обиженности. Крупная слеза накапливалась в уголке почему-то одного глаза, собираясь упасть на гладкую бледную щеку. «Ну, Слав, ничего же страшного не случилось. Что ты? Сейчас мы вместе доедем до банкомата и...» «Да никуда мы не доедем, мам! Не надо! Не надо мне от тебя ничего, раз так! Я лучше у папы попрошу!» Вернее, у его жены. С ней, знаешь, как-то проще, без всяких соседских собак». Смахнув выкатившуюся-таки на щеку слезу, Славка гордо поднялась со стула, зашагала к выходу. Уже потянув на себя ручку двери, Славка обернулась резко. «Знаешь, правильно папа сделал, что бросил тебя. И я бы на его месте бросила. С тобой же невозможно рядом находиться, понимаешь? Ты же в любой момент...» Плюнешь, придашь, причем походя, и сама себе не объяснишь, что сделала. Ладно, пока, мам. Слава, подстой. Ох, как неожиданно зло! Звонко прозвучало это «постой». Встала из-за стола, подошла к дочери, застывшей в дверях. Стали лицом к лицу, глядели друг на друга из подлобья глаза в глаза. Как в детскую игру играли, в гляделки, кто кого переглядит. «Ну, что?» – первая спросила Славка с вызовом. «Ничего. Во-первых, не смей мне хамить, поняла? Я тебе не чужая тетка в очереди за хлебом, а мать. И я тебе ничего не должна, запомни. Я вообще никому ничего не должна. Я личность, я имею право на любой подступок, каким бы дурацким он тебе ни казался. А теперь иди, проси у папиной жены, давай, вперед!» То-то она будет счастлива, и ее по прошайничествам обрадуешь, и сама при деньгах будешь. Классная жизнь, правда? А насчет предательства? Я никогда и никого не предавала, слышишь? Может, я и была тебе плохой матерью, не совсем качественной, но в предательстве ты меня обвинить не можешь, не можешь! Мам, прекрати истерику, там по коридору люди ходят, слышно же, наверное». Да нет у меня истерики. А, впрочем, плевать. Ладно, иди. Ты же не можешь долго рядом со мной находиться, как выяснилось. Привет от меня в Железновой передавай. Пусть будет счастлива с моим мужем. И подумай на досуге, кто из нас по большому счету предатель. Я или ты. Хорошо. Подумаю. Ага, давай. Славка ушла, выскользнув змеей за дверь. А она добрела на дрожащих ногах до своего стола. Плюхнулась кулем на стул. Потрогала руками лицо. Щеки были горячими, виски разболелись от напряжения. Нет, как это ее понесло, подумать страшно. В первый раз в жизни так с дочерью разругалась. Обычно она всегда боялась ругаться с кем бы то ни было. Вот так, чтобы лицо в лицо, чтобы с гневливыми эмоциями. Гасила конфликт в зародыше, чтобы до грубости не дошло. Или молчала, или соглашалась совсем заранее. И вот здрасте, нате, понесло вдруг. И с кем? Со Славкой. А с другой стороны, может и хорошо, что понесло. Надо же хоть раз в жизни разругаться. Говорят, из выплеска горячих эмоций рождается будущее взаимопонимание. Но это говорят. На словах все легко а сделать все-таки страшновато. Вдруг Славка теперь навсегда от нее откажется. Вдруг вас сожили снова, и дочь под горячую руку отберет.